«Вспомнил, как я проделывал мой скромный фокус?» — с усмешкой спросил он у тени. «Нет». «Тогда попытайся угадать, как я это делаю», — зашлепал пурпурными губами сумасшедшие свинни, и синие глаза его затуманились. «Я скажу, тепло, когда подойдешь близко». «Ты ведь не прятал монету в ладони?» — спросил тень. «Нет». «И никакого приспособления не было». Ничего в рукаве или еще где, что выстреливало бы монеты тебя в руку. И такого не было. Ну что, всем доливаю? Я читал в учебнике, как сон с кряги проделывают с помощью куска латекса, который наклеивают на ладонь, создавая тем самым мешочек цвета кожи, чтобы спрятать в него монеты. Печальные вышли поминки для великого Суини, который птицей летал по всей Ирландии и в безумии своем питался ряской. Он умер, и никто по нему не плакал, кроме пса, птицы и идиота. Да нет, не было никакого мешка. «Ну что ж, похоже, у меня кончились идеи», — сказал тень. «Полагаю, ты просто берешь их из ниоткуда». Тень считал, что это прозвучит как саркастическая шутка, но вдруг увидел выражение лица Суини. «Значит, правда? Ты действительно берешь их из ниоткуда?» Ну, не совсем из ниоткуда, сказал сумасшедший свинья. Но теперь ты начинаешь врубаться. Их берут из склада. Ах, да, отозвался, начиная вспоминать тень из склада. Просто надо держать его в уме, и клад твой. Только руку протяни. Сокровищница Солнца. Она скрыта в тех мгновениях, когда мир творит радугу. Она в миге затмения и в мгновении бури. И он показал тени, как это делается. На сей раз тень запомнил. Каждый удар пульса глухой болью отдавался в голове, а язык на вкус и по ощущению напоминал липкую бумагу от мух. Тень прищурился на яркий дневной свет. Оказывается, он спал, уронив голову на кухонный стол. Он был полностью одет, хотя черного галстука на нем не было. Впрочем, тень не помнил, когда его снял. Спустившись в морг, он с облегчением и без удивления увидел, что неустановленная личность все так же сидит на столе для бальзамирования. Разогнув оцепеневшие трупным окоченением пальцы, он вытащил из них бутылку Джеймсон Голд и бросил ее в мусорную корзину. Судя по звукам, кто-то ходил по верхнему этажу. Когда тень поднялся, за кухонным столом сидел мистер Среда, пластиковой ложкой, доедая остатки картофельного салата из пластмассовой миски. Одет он был в темно-серый костюм, белую рубашку и темно-серый галстук. В утренних солнечных лучах поблескивала булавка в виде дерева. При виде тени он улыбнулся. «А, тень, мой мальчик, хорошо, что ты уже встал. Я думал, ты будешь спать до конца света». «Сумасшедший Суинни умер», — сказал тень. «Я уже слышал», — отозвался Среда. «Какая жалость! Разумеется, рано или поздно все мы там будем». Он подергал воображаемую веревку где-то слева у себя за ухом, потом внезапно дернул головой в сторону, высунув язык и выпучив глаза. Отпустив воображаемую веревку, он раздвинул губы в уже знакомой тени усмешки. Хочешь картофельного салата? Нет. Оглядев кухню, тень выглянул в коридор. Ты не знаешь, где Ибис и Шакал? А как же знаю? Они хоронят Лайлу Гудчайлд. По всей вероятности, они бы не отказались от твоей помощи, но я просил их не будить тебя. Тебе предстоит долгая дорога. Мы выезжаем Через час. Мне следует попрощаться. И почему все так цепляются за прощание? Не сомневаюсь, прежде чем все закончится, ты еще с ними увидишься. Тень вдруг сообразил, что впервые с тех пор, как он пришел в этот дом, маленькая коричневая кошка снова спит, свернувшись в своей корзинке. Кошка открыла безразличные янтарные глаза, чтобы поглядеть, как он уходит. И так Тень покинул дом мертвых. Черные по зиме кусты и деревья оделись изморозью, словно обособились, обратились во сны. Дорожка под ногами была скользкой. Среда первым прошел к белой шеве новотени, припаркованной в проулке. Машина была недавно помыта и отполирована, кто-то потрудился снять номерные знаки Висконсина, заменив их на номерами Миннесоты. Багаж среды был уже уложен на заднем сиденье. Машину Среда открыл дубликатом тех самых ключей, что лежали в кармане у тени. «Я сяду за руль», — сказал он. «Сам ты раньше, чем через час, все равно ни на что не будешь годен». Они ехали на север, а слева от них текла Миссисипи, широкий серебристый поток под серым небом. На безлистом сером дереве у дороги тень увидел огромного бурого с белым ястреба, который, пока они к нему подъезжали, глядел на них безумным взором, а потом взлетел и, взбивая воздух мощными крыльями, медленно взмыл ввысь. Тень осознал, что и его пребывание в доме мертвых было лишь временной передышкой. Ему уже чудилось, будто все это случилось с кем-то иным и давным-давно.